Глава четвёртая Гелла оказалась ещё и немой, но даже с жестами не особо стремилась объясняться. Провела нас в преподавательское крыло, пальцем показала на двери комнат в самом торце длинного коридора, дала ключи от одной мне, а другой профессору, коротко поклонилась и шарко и разношенными туфлями пошла прочь. Думаю, разберёмся сами. Тер-Иф не терял оптимизма и сразу вставил ключ в замок своей двери. Доброй ночи, Тере. До завтра. Если что, заглядывайте в гости. Мы теперь соседи. Наши комнаты действительно находились по соседству, что не могло не радовать. Пока Тер ив был единственным, с кем я имела возможность общаться. Доброй ночи. Я тоже поспешила открыть дверь и юркнуть в спасительное уединение своего будущего жилища. Но с первого же взгляда мои худшие опасения подтвердились. Обстановка была не просто скромной, а аскетичной. Стол, стул, узкий шкаф, несколько полок, видимо, для книг, окно без штор, стены холодного синего цвета. Удивительно, что на кровати лежал довольно толстый матрас, да и подушка с одеялом вполне приличные. Впрочем, если присмотреться, то вся мебель, несмотря на отсутствие каких-либо изысков, была выполнена добротно и далеко не из дешёвого дерева. Но ощущение уюта, которое так необходимо нам женщинам, отсутствовало напрочь. Казарма вот лучшее определение всему этому. Однако самое печальное открытие я сделала в конце. Нигде и намёка не было на ванную комнату. Лишь в углу нашёлся умывальник, а над ним небольшое зеркало. Отсутствие возможности помыться, особенно после столь длительной дороги, вызвало некоторую панику. Но её вскоре сменил Вернувшись, иной страх, глубинный, являющийся главной причиной моего нахождения здесь. И все бытовые неудобства вновь показались сущей мелочью. Смогу ли я укрыться в этом месте от преследования отца? Станет ли эта академия моей крепостью или ловушкой? Ещё и ректор. Как мне добиться его расположения и сделать так, чтобы он не разгадал мой обман? От накативших мыслей разболелась голова. Я сняла шляпу и опустилась на кровать, закрыв лицо ладонями. "Дыши спокойнее, Паула. Держи себя в руках. Пока ничего ужасного не произошло. Наоборот, всё складывается неплохо. Ректор не выгнал же за порог сразу. Не выгнал. Опять же, с профессором Ивом познакомилась. Приятный господин, на которого, кажется, можно положиться. Крыша над головой есть, постель тоже, и голодный, думаю, не оставит." Затылок на миг пронзила сверлящая боль, словно в него всадили иглу, и я поморщилась. Ну вот, совсем себя довела. Нет, надо встряхнуться и успокоиться. А лучше всего расслабиться и лечь спать. В конце концов, утром мысли всегда яснее, а страх теряет остроту. Я сполоснула лицо холодной водой и вспомнила, что надо бы просмотреть расписание и продумать, с чем завтра идти на первую лекцию. Ведь ни плана, ни тема у меня пока не подготовлена. Размышляя об этом, я принялась раздеваться. Расстегнула платье, почти сняла его с себя. Как вдруг явственно ощутила на себе чей-то взгляд. По коже прошёл озноб, я обхватила себя за плечи, обернулась. «Кто здесь?» — прошептала, не надеясь на ответ. В комнате всё так же висела тишина. Лишь в какой-то миг голые ступни лизнул прохладный ветерок. Сквозняк? Скорее всего, так и есть. А мне пора перестать шарахаться от собственной тени. Иначе сойду с ума раньше, чем меня отоищет мой жених с отцом. Я торопливо переоделась в ночную сорочку, подумала и надела ещё халат, решив, что буду спать сегодня в нём. Чемодан разбирать не стала, оставив это занятие на завтра, лишь повесила в шкаф плащ и платье, в котором приехала. И неожиданно нашла за шкафом дверцу, которую сразу не приметила, где оказалась уборная. Маленькое, но чистое, и это не могло не радовать. Хоть что-то хорошее. С собой в постель прихватила расписание, выданное ректором, забралась под одеяло и принялась его изучать. Лекции по моему предмету стояло три. У первого, третьего и пятого курсов. С чего же начать? Как я понимаю, раньше языки здесь не изучались, поэтому программа у всех пока будет одинаковой. Надо бы обсудить с ректором Какую цель он преследует, введя языковедение в программу? Надеюсь, завтра он будет менее критичен и изменит своё предвзятое отношение ко мне. Опять же, своим рвеньем к работе я могу попытаться усыпить его бдительность. Минувшая бессонная ночь в поезде, как и вся долгая изматывающая дорога, видимо, не прошла для моего организма бесследно. Поэтому, несмотря на сильное волнение и новую обстановку, я быстро заснула. И даже удалось не проспать. Занятия начинались в 9, а сейчас на часах было лишь начало восьмого. В утреннем свете комната выглядела менее унылой, чем вечером, а из окна открывался вид на скалы и море. День обещал быть солнечным, и это подняло мне настроение. Правда, вместо принятия желанной ванны, пришлось обтираться мокрым полотенцем и приводить себя в порядок в столь же стеснённых условиях. Надо непременно разузнать сегодня где в этой забытой богами академии можно нормально помыться. Ещё некоторое время я потратила на выбор платья. Нужно было подыскать нечто более строгое, чтобы придавало мне солидность, а в идеале и возраст. Остановилась я на изумрудном платье из плотного шёлка с белым воротником-стойкой и манжетами на рукавах. Волосы уложила в гладкую прическу и скрепила их заколкой в форме трелистника». В украшениях ограничилась маленькими жемчужными серёжками и своими любимыми часами, которые мне не задолго до смерти подарила моя мать, герцогиня Марта Свит. Прочитав коротенькую молитву богине Калли и попросив её об удаче, я покинула комнату, куда идти совершенно не знала. Вчера ни ректор, ни Гелла не удостожились объяснить, где что находится, хотя бы план академии какой выдали. Я постучала в дверь профессору Иву Но мне никто не открыл. Неужели уже ушёл? Я несколько упала духом. Придётся разбираться самой. Я прошла до развилки коридора и остановилась в замешательстве. Куда дальше? Мне только заблудиться не хватало в первый же день. Ректор точно не оставит это без внимания. Я растерянно повертелась на месте и уже собралась было двинуться по правому коридору, как вдруг услышала сзади шаги. Обернулась и не поверила своим глазам. На встречу мне шёл мужчина. Знакомая походка, фигура, наклон головы, только светлые волосы, бывшие некогда длинной до плеч, теперь стали заметно короче. Блондин тоже заметил меня, сделал шаг, глаза его округлились в удивлении. "Паола?" произнёс он, не оставив уже никаких сомнений, кто передо мной. "Это ты?" Дайдерк сердце сделало кульбит и заколотилось как одуревшее. "Паола? Откуда?" «Что ты здесь делаешь?» «У меня к тебе тот же вопрос». Я через силу улыбнулась. «Я здесь преподаю уже два года». Его губы тоже расплылись в улыбке, только вполне искренней. «Ну, а я только собираюсь преподавать». От волнения я не знала, куда деть руки, поэтому сцепила их в замок перед собой. «С сегодняшнего дня я здесь на стажировке». «Невероятно! Не могу поверить, что вижу тебя тут. Да и вообще, что вижу тебя, Паула». Верить это взаимно. Вот так сюрприз. Согласна. Сюрприз был действительно тот ещё. Кто бы мог подумать, что сбегая на край света от своих проблем, я встречу там Дейдре Грида, свою первую любовь. Мы не виделись 3 года с момента его выпуска, и вот судьба свела нас в столь неоднозначном месте и совсем в неудачное время. Старшекурсник Дейдре Крит являлся любимцем всех девушек Красавчик блондин с манящими зелёными глазами и обворожительной улыбкой, он знал, какое впечатление производит на женский пол и во всём этим пользовался. Я, поступив в университет, по наивности тоже попала под его обояние почти сразу. А когда он внезапно обратил на меня внимание, его всё пропало. Мы были парой почти 4 месяца, а не задолго до его выпуска расстались. Причина банальна. Я застала Дейдер В объятиях другой. Она дала ему то, на что я готова, пока не была, и, наверное, не решилась бы до свадьбы. Однако вместо извинений меня ещё и упрекнули в холодности и обозвали недотрогой. В результате на свой выпускной бал он отправился не со мной. Я же в это время зализывала раны и пыталась исцелить своё сердце. После этого до самого конца своего обучения я больше не подпускала к себе ни одного парня, предпочитая оставаться в одиночестве. Подожди. Я всё равно не могу никак поверить. Дейдрик, ошломлённо улыбаясь, запустил пальцы себе в волосы. Как ты согласилась на это место? Здесь же отродясь женщинам не преподавали. Значит, буду первой. И отец тебя так спокойно отпустил сюда? Я уже не маленькая девочка, чтобы спрашивать у него разрешения. Упоминание приёмного отца вызвало неконтролируемое раздражение. И вообще, У меня были на то причины, чтобы оказаться здесь. Почему бы и нет? Думаю, я справлюсь. Кстати, от тебя я тоже не ожидала такого решения, преподавать здесь. У тебя ведь были когда-то иные планы на будущее. Мне сделали предложение, от которого трудно было отказаться. Жалования, привилегии, перспективы. Меня всё здесь устраивает. И я рад, что оказался здесь. «Ты же куда-то шла?» Вдруг спохватился он. Вообще-то я искала столовую. Правда, не знаю, где она находится, призналась я. Приехала вчера поздно вечером и ещё совсем не ориентируюсь в академии. Но теперь у тебя есть я. Улыбка Дейдерка стала шире. Всё покажу, всё расскажу, со всеми познакомлю. Идём в столовую? Он попытался приобнять меня за плечи, но я уклонилась от этой близости. И что ты преподаёшь? Спросила, чтобы переключить его внимание на другое. Ориентирование на местности и картографию, ответил он, увлекая меня за собой по левому коридору. А ты, как я понимаю, тот самый преподаватель языковедения, которого так искал ректор. Кстати, как он тебе? Не могу сказать, что мы и понравились друг другу, но, возможно, ещё поладим, отозвалась я без особой уверенности. Дейдрик хмыкнул. С девушками наш господин ректор не особо ладит. Странно, что он вообще согласился принять себя. Я не стала уточнять, что это ещё под вопросом, просто промолчала. Пока мы шли по коридору и спускались по лестнице, Дейдерк успел уже кое-что показать мне, например, вход в учебный корпус и библиотеку. Он вёл себя так, словно действительно был рад меня видеть. Будто не было той измены и ссоры, последовавшей за ней, обиды и расставания, не было 3 лет разлуки. Я как-то незаметно расслабилась рядом с ним, отбросила воспоминания и даже начала думать, что, возможно, и к лучшему, что мы встретились. И если забыть все наши перипетии, то появление в такой момент знакомого человека можно расценивать как своего рода подарок судьбы. Вокруг становилось всё многолюднее. И от такого количества мужчин, преимущественно молодых, крепких, как на подбор, я начала теряться. Подавляющее большинство были в чёрных одинаковых костюмах, и лишь изредка в этой толпе встречались одежды, отличные от студенческой формы, но всё равно тёмных расцветок. Моё появление тоже не осталось незамеченным. Студенты оборачивались на меня, глазели, не скрывая любопытства, обменивались между собой репликами, некоторые скабрёзно ухмылялись. «Да уж, твоё появление в нашей академии точно вызовет настоящий фурор. Будь к этому готова». Без тени улыбки заметил Дейдерг. Молодая преподавательница ещё и такая привлекательная. Как бы ни пришлось представить к тебе охрану. Но имей в виду, я всегда приду к тебе на помощь, можешь на меня рассчитывать. Благодарю, ответила тихо. Но для начала попробую всё же разобраться совсем сама. А вот и столовая. Дейдерг показал на распахнутые двери, ведущие в большой зал с высокими сводами. Милости прошу, Тера. Стали преподаватели сразу направо. Сейчас будем знакомиться с коллегами. Я неуверенно переступила порог и окунулась в гул мужских голосов из звона посуды, а следом и в ароматы еды и кофе. Вот последнее во мне очень не хватало этим утром. Да и желудок, признаться, уже сводило от голода. В столовой моё появление тоже не осталось незамеченным. От взглядов, которые окружали меня со всех сторон, я ощущала себя диковиной зверушкой. Только внимание к моей персоне, в частности, со стороны мужского пола, я не испытывала ещё никогда. И только светское воспитание, да опыт вращения в высшем обществе, помогали мне держать лицо и сохранять невозмутимый вид. Хотя внутри меня всё скручивало от волнения. Вот сюда. Дейдерк обогнал меня и показал на стол, за которым сидели трое мужчин. При нашем приближении они все как один выпрямились и воззрелись на меня. «Тэрэм?» Обратился к ним Дейдрик с веселой торжественностью. Ну-ка, потеснитесь и освободите место для нашей новой коллеги. Прошу любить и жаловать. Тера Паола Гранд, тот самый обещанный преподаватель из Акадедении, прибыла к нам на стажировку из Фолвейна. Первым поднялся смогулый брюнет лет 40, с тонкими чертами лица и аккуратной бородкой, чинно поклонился. Ричард Лют, преподаю военный анализ. Очень приятно, Терлот. Я чуть было не протянула ему руку для пожети, как это принято на светских раудах, но в последнюю секунду вспохватилась и тоже лишь кивнула ему с лёгкой улыбкой. Джош Вакирт представился на вид самый старший из стройки. В его рыжевато-пшеничных волосах серебрилась паутинка седины, а от уголков голубых глаз разбегались заметные морщинки. Военный артефакторика. Профессор Кирт у нас магистр, удостоен королевского ордена. ставил Дейдерг. «Приятно познакомиться, профессор Кирт». Ему я тоже улыбнулась как можно вежливее. «Уильям Бигельтон!» Последним подскочил невысокий русоволосый мужчина, чья кудрявая шевелюра делала его похожим на барашка. На вид он был немногим старше Дейдерга и также задорно улыбался. «Но для друзей я просто уил. Если пожелаете, для вас тоже им стану». И подмигнул мне. «Буду иметь в виду, тер Бигельтон». отозвалась я сдержанно. А вот его пока, пожалуй, предпочту не подпускать к себе слишком близко. Не люблю таких активных молодых людей. Попридержи коней, Уилл. Осадил его Дейдерк и подвинул ко мне стул. Нужно ещё заслужить, чтобы Терра Грант захотела стать твоим другом. А ты заслужил, вижу? Уилл прищурился. Именно. И давно. Присаживайся, Паола. Дейдерк показал на стул. Даже так? Уже Паола? усмехнулся Уилл. Чем же ты заслужил такое особое отношение? Тем, что мы учились в одном университете и были знакомы. Опередила я Дейдерка, который явно собирался выдать более развёрнутую версию. К счастью, он уловил мой посыл и не стал распространяться о наших былых отношениях. То есть ты, Дейдерк, знал о том, что Терагранд будет у нас работать? не унимался Уилл. И ничего не сказал нам. «Нет, наша встреча этим утром стала и для меня большим и очень приятным сюрпризом», — окинул меня ласковым взглядом тот. Я растушевалась, поскольку этот взгляд заметили и другие. Но положение спас профессор Ив, который, на моё счастье, проходил мимо. «Тергрант, вы уже здесь?» Он улыбнулся, приветливо касаясь моего плеча. «Профессор Ив, здравствуйте!» Я попыталась подняться, но он вернул меня обратно. «Сидите, милая, сидите!» «А это...» Я подумала, что надо бы его познакомить с остальными. И растерянно посмотрела на Дейдерка, прося у него поддержки. «Не волнуйтесь, Терра. Как-то так вышло, что я уже почти всем был представлен». Профессор поправил очки и снова похлопал меня по плечу. «Пойду тоже присяду. К Теру-гварту». И он показал на соседний стол, где в одиночестве расположился устрашающий у вида мужчина. Высокий, крупный... Тело сплошная гора мышц. Лицо далёкое от привычных нам канонов привлекательности. Широкий низкий лоб, выступающие надбровные дуги, глубоко посаженные глаза и чуть приплюснутый нос, и кожа с серым землистым оттенком. Орк. Их нечасто встретишь в нашем королевстве. Маги они почти не владеют, зато силой обладают невероятной. И этот самый Тергварт тоже безотрывно смотрел на меня. Но не с интересом, как остальные, а изучающе, с подозрением. От этого взгляда стало совсем неуютно и даже слегка боязно. Кто он такой? тихо спросила я Дейдерка, когда наконец внимание орка переключилось на подошедшего профессора Ива. Хуккогвард занимается со студентами силовыми тренировками. Выжимает из них все соки, хмыкнул Дейдерк. Особенно достаётся первокурсникам. Кстати, в дружеских отношениях с ректором. А вот это неожиданно. Полагаю, стоит от него держаться подальше, во всяком случае пока. Что тебе принести? Что? Погрузившись в размышления, я не сразу поняла, что Дейдрк обращается ко мне. Из еды, пояснил он с усмешкой. Мы же завтракать пришли, так ведь? Но я, наверное, и сама смогу сходить, попыталась воспротивиться я. Мне не трудно, заверил Дейдрк. Тогда что-нибудь на свой вкус. попросила я. Один момент. Он снова улыбнулся и направился к буфету. К этому времени магистр Кирт уже поел и откланялся. Лоуд доедал свой завтрак молча, а вот Бигельтон попытался воспользоваться моментом и завладел моим вниманием. В последующие минуты я услышала парочку стандартных комплиментов, узнала, что он преподает боевую магию у первых и вторых курсов, И даже успела мимолётно познакомиться ещё с некоторыми преподавателями, которые специально ради этого решили завернуть к нашему столику, выходя из столовой. Дейдрик вернулся ровно в тот момент, когда Уилл Бигельтон пытался разузнать у меня подробности наших прошлых отношений. Я помню, что ты любишь на завтрак кофе и вафли. Дейдрик поставил передо мной поднос. Шоколада и сливок к ним нет, зато есть ягодный джем. Спасибо, Дейдрик. То, что он помнил о моих предпочтениях, вновь вызвало смущение. Было приятно и неловко одновременно. «Всегда пожалуйста», — сверкнул он улыбкой и сел рядом. В этот момент его взгляд скользнул куда-то поверх моей макушки, и он спросил у Ильяма, понизив голос. «А ректор что тут забыл? Харк его знает», — пожал тот плечами. «Стоит уж давно. Ты разве только что заметил?» «Ректор?» Я с усилием подавила в себе порыв обернуться и тоже посмотреть на него. А почему вас это удивляет? спросила я осторожно. Поесть, видимо, пришёл. Он отродясь в столовой не ел, хмыкнул Дейдерк. Только в своей башне. Да и сейчас явно не на завтрак явился. Может, за первокурсниками наблюдает, предположил Бигэлтон, отодвигая пустую тарелку. Присматривается, оценивает. Ладно, мне уже пора. «Террагрант, еще раз выражаю радость от знакомства с вами. Вы точно цветок, который внезапно вырос в безликой пустыне нашей Академии. Ты бы торопился, Бегильтон», — процедил Дейдерк. «Студенты ждать не будут. До скорой встречи, террагрант!» Уильям театрально поклонился и понесся к выходу. «Мне тоже, наверное, надо идти», — сказала я, быстро покончив со своим завтраком. «Еще аудиторию нужно найти». как бы не опоздать на свою первую лекцию. Я тебя проведу, с жаром пообещал Дейдрик. Когда мы вышли из со стола, ректор по-прежнему находился в столовой, стоял у самых дверей, скрестив руки на груди. "Доброе утро, господин ректор", поздоровался с ним Дейдрик. "Доброе утро", эхом повторила я, но вместо ответного приветствия услышала: "Тарагранд, после занятий зайдите ко мне в кабинет. Есть разговор". "Конечно, господин ректор". улыбнулась я как можно любезнее. «Непременно зайду. К тому же я сама собиралась это сделать. У меня тоже есть несколько вопросов, которые мне хотелось бы с вами обсудить». «Что ж...» — он тихо кашлянул. «Жду вас после третьей лекции». «Да, господин ректор». Я сделала к Никсон и поспешила к Дейдерку, который наблюдал за нами, стоя в дверях.»